Через минуту мадам Кассель уже стояла на пороге ресторана. Для профессора она была, пожалуй, слишком молода. Ей по виду можно было дать немного за тридцать. Копна тяжелых, непокорных темных волос, блестящие голубые глаза, чувственные губы, стройная фигура, которую изящно облегала темно синее платье. Подойдя к двери, она остановилась. «Добрый вечер, мадам. Меня зовут Жорж Дюпен». Я комиссар полиции расследую убийство Пьера Луи Пенека. Наверное, вы слышали об этом деле. Надеюсь, мои коллеги вкратце объяснили вам, почему я пригласил вас сюда. Дюпен страшно злился на себя, чувствуя, что несет какую-то глупость. Собственно, я пока ничего не знаю. Оба полицейских, которые привезли меня сюда, были очень любезны, но сказали, что они сами ничего не знают. Их сотрудница сказала мне, правда, что речь идет об убийстве владельца какого-то отеля, и об этом убийстве можно прочитать в любой газете. Сказала, что я могу помочь в расследовании. Еще она сказала, что о деталях мне расскажут на месте. Дюпен мысленно порадовался, что не читал сегодняшних газет. «Это мой недосмотр, и я прошу вас меня простить за такую невежливость, посадить вас в полицейскую машину». Не объяснив даже приблизительно, о чем идет речь, вы были очень любезны, что вообще согласились сесть в машину и приехать сюда. По лицу Мари-Морган Кассель промелькнула едва заметная улыбка. — Так о чем идет речь, господин комиссар? Что я могу для вас сделать? — У меня есть одна идея, хотя, может быть, и глупая. Мадам Кассель перестала прятать улыбку. — И я могу вам чем-то помочь? Теперь улыбнулся Дюпен, думаю, что Да. — Хорошо, тогда, может быть, начнем? — Да. Мари-Морган Кассель все еще стояла в дверях. — Входите, я хочу запереть дверь. Дюпен запер дверь и, не говоря ни слова, направился в бар. Мадам Кассель последовала за ним. — В какую сумму вы бы оценили картину Гагена вот такого формата? Дюпен указал на одну из висевших на стене картин, на которой были изображены три собаки, сидевшие на столе и лакавшие воду из кувшика. Это очень известная картина Гогена, натюрморт с тремя маленькими собаками, фрукты, бокалы, ковш. Просто невероятно, насколько реалистично и правдиво выглядят эти предметы. Присмотритесь, у вас неожиданно возникает ощущение, что стол и предметы покачиваются. На этом примере хорошо видно, как вообще писал Гоген. О, простите, я, кажется, отвлеклась. «Я не имею в виду именно эту картину». Я привел ее лишь в качестве примера. Я хочу спросить, сколько может стоить картина Гогена такого формата? Ну, такой формат, приблизительно 90 на 70 сантиметров, Гоген использовал чаще всего. Но цена зависит не только и не столько от формата, но и от периода написания. Больше всего цена зависит от значения картины в ряду других подобных и от ее истории, ну и, конечно, от каприза рынка, Я думаю об одной картине, которую Гоген написал здесь, в Понтавене. Не тогда, когда он приехал сюда впервые, а позже. За период с 1886 по 1894 год Гоген был в Понтавене четыре раза. И задерживался здесь на разное время. Вы знаете, что он жил именно в этом отеле? Да, это я знаю. Строго говоря, во время своего последнего приезда... Он остановился не в Понтавене, который казался им очень суетным, а в Лепульдю, где он довольно долго жил и работал, но, конечно, самыми важными были периоды с 1888 года и с 1889 по 1891 год, это второй и третий приезды в Понтавен, когда были созданы самые значительные картины, он, профессор, была в своей стихии. Теперь Дюпен видел, что наука действительно была подлинной страстью этой женщины, она говорила с такой увлеченностью, что было неловко ее останавливать. Давайте поговорим о какой-нибудь картине, написанной во время второго или третьего приезда, ну, просто для примера. Есть несколько картин приблизительно такого же формата, написанных именно в эти периоды, некоторые из них вы, несомненно, знаете, «Желтый Христос». «Автопортрет с «Желтым Христом»» или «Портрет Мадлен Бернар, невесты Лаваля», муза самого Гогена, с которой он находился в многолетней переписке. «Вы имеете в виду какую-то определенную картину?» «Нет, я не имею в виду какую-то известную картину». Он помедлил. «Я имею в виду неизвестную картину». «Неизвестную картину великого Гогена, написанную в 1888-м, или в 1889-1891 годах, Мари Марган кассель сильно разволновалась и заговорила еще быстрее. В эти годы Гоген разрабатывал свой революционный стиль, которому он позже подчинил все, технику, цвет, все, благодаря чему сумел освободиться из пут импрессионизма. Как раз в то время он возвратился из своих первых путешествий в Панаму и на Мартинику, В то время он уже был признанным главой целой художественной школы. В октябре он поехал к Ван Гогу в Арль, чтобы жить и работать с ним, но совместная работа продолжалась всего два месяца и завершилась ужасной ссорой, в ходе которой Ван Гог отрезал себе кусок уха. Ну, вы, конечно, знаете эту историю. Простите, я снова отвлеклась. Думаю, это профессиональная болезнь. Да, меня как раз интересует картина именно из этого периода». — Это очень маловероятно, господин Дюпен. Не думаю, что существуют никому неизвестные картины такого формата, написанные в тот период. Дюпен понизил голос почти до шепота. — Я точно это знаю. Потом, помолчав, он добавил еще тише, едва слышно. — Я уверен, что в этом зале висит одна такая картина. Неизвестная картина Гогена, относящаяся именно к тому периоду. Наступило долгое молчание. Мари Марганка кассель недоверчиво во все глаза смотрела на комиссара. Подлинный Гоген? Неизвестная картина, написанная в один из важнейших периодов его творчества? Вы с ума сошли, господин Дюпен? Как мог вообще попасть сюда подлинник Гогена? Кому могло прийти в голову повесить такую картину в ресторане?» Дюпен, понимающе кивнул и прошелся по помещению. Однажды вечером Дюпен принялся излагать историю, рассказанную ему жильеттой. Пикассо в компании нескольких своих друзей ужинал в ресторане. Ужинали они долго, весело и со вкусом почти до утра. Много было съедено и выпито. Пикассо был в прекрасном настроении. и за время ужина разрисовал и расписал бумажную скатерть. Когда пришло время рассчитываться, хозяин ресторана предложил Пикассо вместо этого расписаться на скатерти и оставить ее в заведении. Уже на следующий день картина Пикассо подлинная, большого формата, висела на стене деревенского кабачка. Ну почему здесь, в Понтавене, Не могла случиться такая же история, только не с Пикассо, а с Гагеном и Мари Жанной Пенек. Мари морган Косель задумалась. «Да, я, конечно, понимаю, что это звучит фантастически, но, вероятно, для картины Гогена не было более надежного места, так как никому просто не могло бы прийти в голову ее здесь искать. Именно здесь, где она висела всегда, где все они знали, Пьер Луи Пенек мог любоваться этой картиной, когда ему было угодно». Профессор Косель продолжала задумчиво молчать. Посмотрите, это помещение оборудовано совершенной современной системой климат-контроля. Кто устанавливает такие системы в ресторанах, особенно здесь, в Британии? Это явное и весьма дорогостоящее излишество. Ресторан вполне мог бы обойтись простеньким дешевым кондиционером. На этот же кондиционер, на его установку, Пьер Луи Пенек потратил довольно крупную сумму. Такими установками оснащают больницы или крупные фирмы, а также музеи. То темное, непонятное и тяжелое ощущение, которое стало особенно сильным после разговора с Бувуа, вылилось, наконец, в слова. Да, именно кондиционер не давал покоя Дюпену, хотя он и сам долго этого не осознавал. Причем кондиционер всплывал не только в беседе с Бувуа. За время расследования это слово не меньше десяти раз было записано в его блокноте. Кому в Британии вообще нужны кондиционеры, да еще такие большие и дорогие? Почему такой совершенный кондиционер потребовался именно здесь, в ресторане? Он, наверное, все же прав, каким бы фантастическим ни казалось его предположение. Вы хотите сказать, что этот кондиционер позволяет поддерживать в помещении постоянную температуру и влажность воздуха и мари Марган Кассель, задумавшись, умолкла, не закончив фразы. Дюпен, между тем, не собирался и дальше подсказывать профессору ход своих мыслей. Это было не в его правилах. 30 миллионов. Возможно, и больше 40 миллионов. Точнее, пока сказать трудно. Теперь онемел Дюпен. Прошло несколько томительно долгих мгновений, прежде чем он снова пришел в себя, вы хотите сказать, 30 миллионов евро? Может быть, 40 миллионов, а, возможно, и больше. Как бы, между прочим, мадам Кассель сказала, я знаю эту историю о Пикассо, она правдива. Мадам Кассель медленно пошла вдоль ряда картин, внимательно и придирчиво вглядываясь в каждую из них. Тридцать, а, возможно, и 40 миллионов, или даже больше. Дюпен ощутил легкую дрожь по всему телу. Это настоящий мотив, очень мощный мотив. Когда на кону такая сумма, люди становятся способными на все, что угодно. Сирюзье, Гоген, Бернар, Анкетен, Ген, Гоген, Гоген. Все копии, очень хорошие копии. Некоторые заказывала наверняка еще Марижанна. Они почти так же стары, как и оригиналы. Или ей их дарили, такое тоже случалось в те дни нередко. Мадам Кассель добросовестно осматривала одну картину за другой, продвигаясь от барок входной двери. Дипен внимательно смотрел на искусствоведа. Внезапно Мари Морган Кассель застыла на месте перед последней картиной, висевшей вдали от столов. «Это же смешно!» В голосе мадам Кассель прозвучало неподдельное возмущение. «Здесь художник, я имею в виду копииста, совершает абсурдную ошибку». Это, по-видимому, одна из самых значительных картин Гогена «Видение после проповеди» или «Борьба Якова с ангелом», написанная в 1888 году. И что?» Дюпен встал рядом с мадам Кассель и уставился на картину. Копеист допустил грубую ошибку. Основной цвет картины красный, здесь же фон ярко-оранжевый, это, пожалуй, уже слишком. Здесь мы видим больше бретонских христианок, чем на оригинале. Кроме того, они сильно сдвинуты к краю картины, и самое главное священник стоит под деревом в центре, а это грубая ошибка, рассказывая, мадам Кассель указывала рукой на соответствующие части картины. На оригинале священник стоит с краю, вот здесь, справа внизу. Вообще на этой копии отсутствует перспектива, как у съемки широкоугольным объективом. Здесь мы видим вверху ландшафт и горизонт, в оригинале же только красный фон и ветви дерева. Вообще для этой копии характерно более разреженное пространство. Гоген любил разрежение, но... Мадам Кассель умолкла и, оцепенев, застыла на месте. Затем она вплотную подошла к картине и принялась рассматривать ее фрагменты с расстояния несколько сантиметров, педантично продвигаясь при осмотре снизу вверх. Это продолжалось несколько нескончаемых минут. Поразительно! Поразительно и странно. Потерянный Гоген, если, конечно, это он написал эту картину, но он ее не писал, хотя мы видим здесь его подпись. Диппен не понял, что она имеет в виду. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что эту картину писал не Гоген. Художник создал не копию, а своего рода импровизацию на тему Гогена. И кто же ее скопировал? То есть я хочу сказать, кто ее так интерпретировал? Не имею никакого представления. Это мог быть любой из сотен художников, копировавших картины Гогена и создававших свои импровизации на его темы, и, кстати, продолжают делать это до сих пор. Возможно, кто-то из тех, кто писал, и остальные висящие здесь копии. Они очень хороши, все. Люди, писавшие их, были добросовестными ремесленниками. Они хорошо понимали стиль Гогена, были знакомы с его кистью, с его манерой. То есть, короче говоря, вам такая картина Гогена неизвестна. Вы не знаете картину, которая бы выглядела так, как это. Дюпену было очень важно такое уточнение. Мари Морган-Кассель ответила не сразу. Да, вы правы. Строго говоря, я пока могу утверждать только это. Она снова принялась внимательно всматриваться в картину. Исключительно качественная работа, великолепная картина. Прекрасный имитатор. Она покачала головой, но Дюпен не понял, как истолковать этот жест. Вы можете с гарантией исключить, что это Гоген, то есть утверждать, что эту картину писал не Гоген, вот эту, которая висит здесь? Да, могу. Даже без спектроскопического анализа видно, что художник пользовался титановыми белилами. Эту краску стали использовать в современной живописи только начиная с 20-х годов XX 20 -го века. Гаген пользовался смесью свинцовых белил, сульфата бария и цинковых белил. Кроме того, прожилки и кракелюры неглубоки и ветвятся меньше, чем можно было бы ожидать от красок на картине, написанной 130 лет назад. Дюпен нервно провел ладонью по волосам. Он допускал еще одну возможность и сдаваться не собирался. Но, может быть, эта копия, так же, как и остальные висящие здесь картины, а в хранилище находится подлинник? И господин Пенек, ради какой-то не имеющей никакой ценности картины, установил здесь дорогостоящий кондиционер? Теперь надолго замолчал Дюпен. За несколько дней до своей смерти Пьер Луи Пенек звонил в музей Орсе. Дюпен произнес эту фразу без всякого пафоса, просто как последний смиренный аргумент. «В музей Орсе? Вы точно это знаете? Да. Вы имеете в виду, что он, зная, что у него в распоряжении находится бесценная картина, решил рассказать о ней специалистам? Но почему именно сейчас? И беспомощно моргнув, мадам Кассель замолчала. В начале недели Пенек узнал, что смертельно болен». и что жить ему осталось очень недолго. Он мог умереть в любой момент. Дюпен снова подивился своей болтливости. Подчиненные ему инспекторы знали о расследовании меньше, чем Мари Кассель. Он был смертельно болен, но, несмотря на это, его убили. — Да, но, мадам Кассель, я очень прошу вас держать эти сведения при себе. Мари Морган Кассель наморчила лоб. — Мне нужен ноутбук с выходом в интернет. Мне надо кое-что поискать, заново просмотреть сведения о том периоде жизни Гагена, почитать исследования, посвященные ведению после проповеди. — Да, займитесь, пожалуйста, этим. Дюпен посмотрел на часы. Было половина двенадцатого. Он вдруг ощутил полное изнеможение. Голова отказывалась соображать. Не говоря ни слова, Дюпен направился к двери. — Работайте спокойно. Мы забронировали для вас номер. я попрошу одного из моих инспекторов снабдить вас ноутбуком. — Это очень любезно с вашей стороны. Я не захватил свой ноутбук. — Было бы странно, если бы вы его захватили. — Время почти полночь. Увидимся завтра утром. Вы не возражаете встретиться за завтраком? — За завтраком? Давайте в восемь часов. Думаю, этого времени будет достаточно, чтобы разобраться в ситуации. — Хорошо. Дюпен вышел в вестибюль, и увидел стоявшего у стола регистрации инспектора Кадега. Кадек, мадам Кассель нужен ноутбук. Из ее номера возможен выход в интернет? Это срочно». «Сейчас?» «Да, сейчас. Речь идет о важном исследовании», — сказал Дюпен, и добавил еще более решительным тоном. «Завтра утром я должен увидеться с Регласом». «Реглас сам звонил час назад и очень хотел с вами поговорить по поводу взлома, что там на самом деле произошло». Я с радостью с ним встречусь завтра утром в половине восьмого здесь, в ресторане. Пусть захватит свое оборудование. Реваль, который за все это время не проронил ни звука, хотел что-то сказать, но передумал. Ну, я не знаю. Дюпен, не повышая голоса, перебил Кадега в половине восьмого. Мари-Морган Кассель с растерянным видом стояла в дверях ресторана. Еще раз... «Благодарю вас за помощь, мадам». «Не стоит благодарности», — профессор улыбнулась. Дюпена почему-то страшно обрадовала. эта улыбка...» «Это была награда за тяжелый день. Улыбка поразила его до глубины души». «Увидимся завтра утром, мадам Кассель. Доброй ночи и приятных сновидений». «Спасибо и вам того же». «От души на это надеюсь». И уже скоро, с искренней надеждой подумал Дюпен, — Кадек взял сумку и демонстративно поставил ногу на первую ступеньку лестницы. Мадам Кассель последовала за ним. Весь последний час у Дюпена слегка кружилась голова. — Надо скорее возвращаться домой, в Конкорно. Мысль эта согревала и радовала. Реваль стоял у входа в отель и курил, когда Дюпен вышел на улицу. Он мельком покосился на инспектора. Вид у него был просто измученный. — Доброй ночи, Реваль. Увидимся утром. — Доброй ночи, господин комиссар. Дюпен оставил машину на площади Гагена справа от отеля. Дорога до Конкарно заняла точно 15 минут. Дорога была абсолютно пустая, и комиссару не пришлось смотреть на спидометр. Дюпен сдвинул назад крышу машины, чтобы всей грудью вдыхать несравненно прекрасный мягкий воздух теплой летней ночи, чтобы быть ближе к необъятному звездному небу. на котором отчетливой светлой полосой выделялся Млечный Путь. Хотелось быть ближе к природе. Это немного помогло рассеять усталость.